«Второй дом. Такого я никак не ожидал. Я все объясню по порядку», — заверила женщина и начала свою историю. «Мияя. Это случилось три года назад. Как-то раз в сентябре мой муж ушел из дома, сказав, что съездит в гости к приятелю, и пропал без вести. А я даже не спросила у него, как звали того человека». Я не знала, куда именно он поехал, и не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы его тем вечером. В итоге полиция прекратила поиски, так ничего и не выяснив. Но несколько месяцев назад в префектуре Сайтама в лесу был обнаружен труп. Полиция провела ДНК-тест и установила личность погибшего. Им оказался мой муж. И вот что странно, у трупа отсутствовала кисть левой руки. Автор что? Кисть левой руки не нашли и у расчлененного трупа, который недавно обнаружили неподалеку от странного дома. Мияя. Полиция предположила, что ее отрезали каким-то острым орудием типа ножа. Но больше им не удалось ничего выяснить. Мне сказали, что в деле нет ни одной зацепки, которая помогла бы выйти на след убийцы. Но я хотела во что бы то ни стало добраться до истины и узнать, кто и почему убил моего мужа, и зачем преступнику понадобилось кисть его левой руки. Я искала в газетах и интернете любую информацию, которая могла иметь отношение к его смерти, и совершенно случайно наткнулась на вашу статью. Там говорилось об обнаруженном полиции трупе, у которого отсутствовала кисть левой руки, совсем как у моего мужа. Еще вы написали, что владельцы дома убивали своих гостей. Я подумала, вдруг приятель, которого собирался навестить мой муж, пригласил его в этот самый дом. Конечно, нужны более веские основания, чтобы с уверенностью говорить о связи между двумя убийствами. Но, мне кажется, это не может быть просто совпадением. Автор. Понятно. Эти два случая правда во многом схожи. Но дом, о котором я писал, достроили только прошлой весной. А ваш супруг пропал три года назад, так что... Мияэ. «Выходит, когда мой муж исчез, этого дома еще не существовало?» «Автор. Верно». «Мияя. Знаете, я хочу вам кое-что показать». Госпожа Мияя открыла сумку, достала из нее прозрачную папку, оттуда извлекла лист бумаги и положила его передо мной. На листе был изображен план дома. «Автор. Что это за дом?» «Мияя». «Возможно, владельцы того дома, про который вы писали, раньше жили тут». Автор. «Раньше?» Мияя. «Дом в Токио ведь построили только год назад, поэтому я задумалась. Интересно, где эти люди жили до того? Если все, что написано в вашей статье, правда, то они могли и раньше совершать убийство руками ребенка. Тогда рассудила я. В их прошлом доме тоже должны быть детские без окон, и тайный проход к месту совершения убийства. Если тот дом выставлялся на продажу, скорее всего, информацию о нем, в том числе его план, можно найти на сайте какого-нибудь агентства недвижимости. Я стала досконально изучать объявления на таких сайтах, чтобы найти дом, планировка которого была похожа на ту, которую вы описали в своей статье. Автор, разве это возможно? Ведь агентств недвижимости полным-полно. Пока проверишь каждый сайт, мия я смогла сузить район поиска у меня были основания считать что дом находится в префектуре сайтама автор почему мияя когда после исчезновения мужа я прибиралась в нашей спальне то нашла в столе его продолговатый бумажник у него их было два каждый для определенных нужд в продолговатый он складывал крупные купюры и кредитки и брал его с собой только когда уезжал далеко или планировал совершить крупную покупку Вторым бумажником поменьше. Он пользовался каждый день. В нем муж хранил проездной и мелкие деньги. Раз продолговатый бумажник он оставил дома, значит, загадочный приятель, скорее всего, жил где-то рядом, в пределах нашей префектуры. Поэтому я просматривала только объявления о домах в Сайтами, которые вышли на рынок за последние три года. Прежде всего, те, которые находились недалеко от дома, где жили мы с мужем. Госпожа Мияя перевела взгляд на стол. «Автор, так вот откуда у вас этот план?» «Мияя, да, до этого дома от нашего можно дойти минут за двадцать». История женщины звучала не очень убедительно. Неужели ей, правда, просто повезло найти нужный дом среди тысяч объявлений? Я с недоверием взял план в руки. Изображенный на нем дом выглядел как-то нелепо. Прихожая, туалет, гостиная, а рядом с ней треугольная комната. Интересно, для чего она нужна? Я посмотрел на план второго этажа, и тут у меня по спине пробежали мурашки. Там была детская без окон и с отдельным туалетом. Совсем как в токийском доме. Автор. И правда, похоже. Особенно детская. Мияя. Не только. Взгляните на ванную на первом этаже. Автор. «Действительно, там тоже нет окон». «Мияя». «Именно. А еще слева от предбанника есть маленькая комната. Вам не кажется, что она напоминает загадочное пустое пространство из дома? Эта коморка находится ровно под детской». «Автор». «Получается, если в полу детской было отверстие...» «Мияя». «То ребенок мог попасть в предбанник через коморку. Видите, в стене между ними есть небольшая дверца». Через лаз ребенок спускался в эту комнату и сидел там, затаив дыхание. В ванную заходил гость. Ребенок ждал еще немного. Затем вылезал из своего укрытия и, проскользнув по предбаннику, врывался в ванную, где наносил ничего не подозревающей жертве смертельный удар. Алгоритм убийства немного отличался, но наличие тайного прохода из детской ванной, очевидно роднило этот дом статейским. Если, конечно, догадки Курихары были верны. Мияя. Что думаете, автор? Честно говоря, сначала я отнесся к вашим словам скептически, но теперь, посмотрев на план, тоже считаю, что эти два дома как-то связаны между собой, слишком много между ними общего. Сходства были такими явными, что у меня уже язык не поворачивался называть их случайными совпадениями. Неужели в этом доме и правда жила та самая семья? Автор. «А когда примерно этот дом выставили на продажу?» «Мияя». «В марте 2018 года». «Автор». «Весной прошлого года?» «Как раз когда был достроен дом в Токио». «И что, его еще не купили?» «Мияя». «Кажется, этого дома уже нет». «Автор». «То есть». «Мияя». «На сайте агентства было написано, срок публикации объявления истек. Сначала я решила, что дом, наверное, продали но когда навела справки, оказалось, что несколько месяцев назад он сгорел. Автор. Сгорел? Мияя. Да. На днях я решила съездить по адресу, указанному в объявлении. Сейчас на месте дома пустырь. Если бы от него хоть что-то осталось, можно было бы осмотреть развалины. Например, меня волнует эта комната. Для чего она была нужна? Госпожа Мияя указала на комнату треугольной формы. Мияя. Пока что мне многое непонятно в планировке этого дома. Но я чувствую, что если узнаю о нем больше, то смогу выяснить, кто убил моего мужа. Хотя никаких доказательств, что он погиб именно там, у меня, конечно, нет. Автор. Хорошо, я понял. Я покажу ваш план своему знакомому проектировщику Курихаре и узнаю его мнение. Вы не против, если я сделаю копию? Мияе, доберите так. И вот, это тоже, держите. Не уверена, что пригодится, но я распечатала объявление из интернета о продаже этого дома. Автор, спасибо. Тогда его я тоже возьму. Мияя, это вам большое спасибо, что уделили мне время. Господину Курихаре тоже передавайте мои благодарности. Мы вышли из кафе. На улице стояла такая жара, что я моментально вспотел. Автор, простите за такой бесцеремонный вопрос, но раньше ваш муж не попадал ни в какие неприятности. Мия. Нет, насколько я знаю. Он был очень порядочным. У меня в голове не укладывается, что кто-то мог желать ему смерти. Автор. Вот как. Что ж, будем надеяться, преступника скоро поймают. Мияя. Да. Я хочу узнать от него правду об убийстве моего мужа. Попрощавшись на станции с госпожей Мияй, я поехал домой. Занял свободное место в поезде и принялся изучать полученные от нее бумаги. Сайт по поиску объявления о продаже и аренде недвижимости, недвижимость X. В объявлении были указаны адрес, площадь дома и сада, расстояние до станции. Но мое внимание привлекла другая строчка. Год постройки 2016 Этот дом выставили на продажу в 2018 году. Получается, хозяева решили переехать, прожив там только два года. Впрочем, в токийском доме они провели и того меньше всего год. Но неужели в этих двух домах и правда регулярно погибали люди? Честно говоря, я особо не верил в историю с убийствами, никогда слушал предположения Курихары, ни даже когда писал свою статью. Для меня это были просто наши беспочвенные домыслы. Но после разговора смеяя, я почувствовал, что они начинают приобретать реальные очертания. Тем не менее, у меня оставались какие-то смутные сомнения насчет гипотезы Курихары о паре киллеров-любителей которые совершали убийство руками ребенка. Я не мог отделаться от ощущения, что мы упускаем что-то важное. Ах, да. Я достал телефон и ввел в поисковике «Кёй тимияя На экране сразу появилось несколько ссылок на новостные сайты. Я открыл одну из них. Это была статья от июля этого года. Полиции удалось установить личность мужчины, труп которого был обнаружен 25 числа прошлого месяца в городе Икс, префектуры Сайтама. Им оказался без вести пропавший в 2016 году Кёй Тимияэ. У погибшего была отрезана кисть левой руки. Отрезана кисть левой руки. Эта фраза меня озадачила. Получается, ничего кроме кисти левой руки отрезано не было то есть тело Кьюити и не расчленили. Я закрыл вкладку и начал искать новости о трупе, обнаруженном в Токио, но это ничего не дало. Следствие так никуда и не продвинулось. Итак, у обоих трупов отсутствовала кисть левой руки, но при этом один из них был разрублен на куски, а другой нет. Тогда могли ли эти два убийства быть делом рук одного и того же человека?